Глава первая или о том, почему никто не любит предсказателей. Кукдыматов, суть твою, ну что за хрень ты опять натворил? Орало на меня любимое начальство. Изо рта у него вырывался дым, а порой вылетали искры. Тебе кто идиоту разрешил бить гражданских, тем более челюсти им ломать. У тебя была задача остановить Верочкина? «Была! Так бил бы его!» «Шеф, я решил проблему быстро и даже без разрушений, а та сволочь сама напросилась!» Возмутился я робко, невольно поежившись под взглядом полыхающих огнем преисподней очей, причем полыхающих отчасти на самом деле. «Напросилась? А теперь на нас в суд подают за превышение должностных полномочий? Ты об этом подумал, кретин!» Выглядел в этот момент мой начальник очень грозно и представительно. Как-никак он имел стандартный, можно сказать, классический облик демона. Рост больше двух метров, кожа красная, почти бордовая, толстая и местами с пламенными прожилками, натянутая из рельефной горы мышц под ней, паровитых рогов, внушительных, которыми можно и заколоть ненароком» и все венчал элегантный, безукоризненно подогнанный костюм тройка. Он внушал страх и уважение, даже легкое почитание, именно то, ради чего воплощался инфернальный образ. Но я услышал главное — подают в суд не на меня, а на нас. То есть издательство меня прикроет и на сей раз. Следовательно, я все сделал в рамках своих полномочий. Он вчера еще и бухал до полуночи. Полностью оправдывая свое имя, тявкнул у меня из-за пазухи брут. Спать мне не давал, алкашня. А сегодня мало того, что проспал, так еще и перегаром дышал всю дорогу. Чуть меня дыханием не растворил. Вот и тупит больше обычного. Кукдыматов, ты совсем оборзел!» Взревел мой начальник, словно двигатели самолета на взлете. «Ты чем думаешь? Что у тебя вместо головы?» Шеф опять завел привычную песню о субординации, чести, долгие совести. Я с трудом подавил зевок. Стандартное начало рабочей недели. Хоть что-то в этом мире незыблемо. Взгляд шарил по кабинету. Мне всегда нравилось у шефа. Мрачная атмосфера, подчеркнутая темным камнем отделки, пронизанным алыми прожилками. Нет, не магмы, но чего-то похожего. Даже имитация жара присутствовала настоящий демонический грот даже выступы и неровности имелись по стенам развешены различные виды оружия преимущественно острые клинки а на массивном рабочем столе рядом с монитором меж множество бумаг пресс папье в форме человечка в спину которого вонзен внушительный нож причем его лезвие покрыто бурым налетом может застарелая ржавчина а может и кровь зная нашего шефа утверждать однозначно нельзя лишь одно место светлое насколько это возможно стоящий по левую руку от шефа шкаф там за зеркальными дверцами на верхних полках аккуратно расставлены награды полученные нашим издательством и в частности редакторами за годы работы а на нижних стояли книги которые создали редакторы за время работы в издательстве там красовались и две моих Несуществующий и воплощенный. Ты меня вообще слушаешь? Заложила уши от Рева. Кулак шефа врезался в выемку на мраморном столе, от которой расходилось несколько трещин. Черные крошки брызнули в стороны. Похоже, и этому столу недолго осталось. Уже третьему за год. Так точно. Виноват. «Исправлюсь! Не подведу!» — выдал я стандартный набор фраскающегося. «Идиот!» — протянул шеф уже без лопы, просто устала. «Порой, мне кажется, ты вообще не осознаешь, где находишься и кем работаешь». «Я нахожусь в издательстве, организации, созданной государством для контроля проявлений веры. Моя профессия — редактор веры». Тот, кто должен разбираться со взбесившимися творцами. Творец — это собирательный образ, куда входит весь творческий люд. Писатели, музыканты, художники, актеры, игроки и прочие. Все те, кто может сотворить что-то новое и стать за счет этого известным. «А ну, хватит поясничать!» — рявкнул начальник. «Выискался тут умник. на тебя поглоти!» Я даже почти обиделся. Ведь хотел еще рассказать об искажениях мира за счет ненаправленной веры. Если бы люди только знали, сколько черных кошек превращается в монстров из-за суеверий. А ведь с ними крайне сложно сражаться. Неудачи так и преследуют. Надеюсь, это хотя бы уважаемому читателю. Интересно? «Кукдыматов, ты можешь вести себя серьезнее?» Продолжало распекать меня начальство. «От нашей работы зависят жизни людей. Множество людей. Ты же не хочешь, чтоб с нашим городом случилось подобное тому, что произошло со столицей во время черного месяца? Там за восемь лет до сих пор не все развалины, разобрали». «Я не хочу такого, шеф», — искренне заверил я. «Но вы же знаете, что все творцы в той или иной мере психи» и чем ближе творец к фантастике, фэнтези или мистике, моей специализации, тем сильнее это заметно, а дабы им противостоять, нельзя быть нормальным, иначе получится, как в моем первом деле. Мы оба словно от зубной боли. Над тем делом мы работали семь лет назад, когда издательство только формировалось и сталкивалось с первыми испытаниями». Мы с шефом старались не вспоминать мое первое дело, когда старый вояка с уставом в голове и мальчишка-баламут вляпались в тотальный, если без мата, то конфуз. Вляпались, так как действовали по правилам. А ситуация оказалась, скажем так, со множеством щупалец. Неприлично большим количеством щупалец. Просто трындец, каким огромным числом щупалец. И выбраться мы оттуда смогли только благодаря текиле, запрещенным технологиям, падающему самолету, а также нарушению кучи правил и законов, иногда физики. «Ладно, принимается», — прикрыв глаза, устало буркнул шеф. «Лучше скажи мне, ты сколько лет сражаешься со всякой дрянью? Не боишься ни бога, ни черта в моем лице. А ради чего? Во что ты веришь?» «Вот это шеф загнул». Не сумел сломать морально, решил задавить интеллектуально, философскими вопросами? Меня так просто не подловишь. Я верю только в себя. Тьфу на тебя! Я про то, ради чего ты каждое утро встаешь и идешь на работу. Зачем изо дня в день рискуешь шкурой?» Не унимался шеф. «Мне за это неплохо платят». «Да и вера пребывает», — продолжал я целенаправленно тупить. «Что за непробиваемая бестолочь?» Пробормотал шеф под нос и поднял на меня изрезанные капиллярами глаза. «И почему только я тебя до сих пор за шеей не выгнал? Потому что за такими дураками, как я, лучше наблюдать вблизи. На вольных хлебах мы слишком непредсказуемы. А так вдруг пригодимся. Ну и вам нравятся мои выходки. Пошел вон!» А тора шефа заложила уши, а его лапище потянулось к пресс-папье. Я успел вылететь из кабинета за миг до того, как в дверь вонзился клинок, который раньше торчал в спине пресс-папье. Похоже, дверь тоже придется скоро менять. В помещении, куда вела дверь шефа и где размещались и работали все редакторы, было просторно высокие потолки и размах стен с десяток метров, но стоило опустить взгляд, как все благолепие убивало множество пластиковых перегородок, разделяющих помещение на кабинки. Звуки работающей оргтехники, неразборчивый гул голосов и щелчки клавиш клавиатуры, хоть и были редки, но лишь усиливали ощущение, будто находишься в каком-то третьесортном офисе. Так и хотелось избежать из этого лабиринта. Ситуацию добивало то, что ремонт не планировался с момента нашего заселения, а здание, между прочим, построено в середине прошлого века. И единственное, почему мы еще не уворачивались от кусков штукатурки с потолка, это вера людей, что в здании администрации города, где нам и досталось крыло, просто не может быть такой разрухи. Я смотрел в окно и с высоты второго этажа наблюдал, как по главной площади города барабанил дождь, и одинокий дрон прятался под кроной дерева. Скука! Никуда не охота переться. «Как сегодня шеф?» — стоило мне перевести дух, с нетерпением поинтересовалась женщина под сорок с пышными формами. Елена Александровна, редактор в области исторического романа, классической музыки и картин. «Душка!» — был в восторге от моей работы. Даже премию обещал выписать. Чистосердечно соврал я. «Врешь а не красняешь», — ехидно заметил уже Константин Николаевич. Седой и сухонький старичок, который отвечал у нас за работу с кинематографом прошлого тысячелетия, а заодно специализировался на авангардной литературе. «Давно уже отключил такой недостаток организма», — честно ответил я и побрел к своему пластиковому закутку, раскланиваясь с редкими коллегами. «Фу, пролог прошел, отчет у начальства тоже...» Прежде чем начнется рутина сюжета, у меня есть несколько минут. Слушателю, наверное, уже хочется хоть каких-то объяснений. Что-нибудь про мир, про меня или про происходящее. И как хороший персонаж я готов поделиться некоторыми своими мыслями. Так сказать, приоткрыть завесу тайны. Расскажу для начала про наше издательство Оно небольшое, в общей сложности немногим больше сотни человек. Причем редакторов вроде меня всего 15 человек. На скромный, но все же региональный центр и его окрестности этого катастрофически мало. Даже сейчас больше половины людей на выезде по городу и районам. Дело усугубляется тем, что редакторы – узкопрофильные специалисты. Например, как упоминалось, я специализируюсь на фэнтези, фантастике и мистике – любому любом искажении законов мироздания, связанном с ними. Это очень опасное направление. Творцы, накопившие достаточно веры и воплотившие своих героев, могут полностью уничтожить город. И не только город. Уже имелись прецеденты. Не раз. К счастью, я к этому подготовлен. Персонаж, силу которого в основе своей я использую, иммунен к воплощениям веры и любому искажению реальности, а сам я по образованию физик, от чего могу отличить магию от природных эффектов. И знаю, как свести вторичные воздействия к минимуму. Но вот с творцами, специализирующимися на физических изменениях, а особенно на боевых аспектах, метаморфами, мне тягаться тяжело, а про эмоциональные и психологические воплощения от психиков даже говорить не приходится. Один раз я столкнулся с творцом ужасов, и потом больше месяца плохо спал и вкладывал всю веру в усиление психики. Да, редакторы всегда помогают друг другу, и в целом работа подбирается, исходя из способностей человека, а среди прочих отделов можно собрать нам в подмогу не меньше полусотни творцов, периодически проходящих полевую подготовку. Но мне, как и шефу, порой кажется, подобного может не хватить. И вновь наступит черный месяц. Тем более творцами в той или иной степени за последние годы стала половина населения, если не больше. Всем хочется вкусить силу, даруемую верой. Стоило мне остаться наедине с собой, когда же тень улыбки стекла с моего лица из души. От запаха бумаги в горле вставал ком. «Опять задумался о тщетности бытия и своей жизни в частности». Почувствовав, как меняется мое настроение, решил немного подбодрить меня, Брут. «Это ты зря! Думать вредно!» «Надоело тянуть рутину службы! Дико неохота!» — честно признался я. «Опять на бумажки дуешься!» — хохотнул Брут. «После каждых выходных одно и то же. А помнись, ты здесь не из-за бумажек. Когда ты ими не занят, можешь творить свои истории, не говоря о том, что имеешь право безнаказанно бить злыдней. Причем тебе за это еще и платят». «Когда не бьют меня!» — отрывисто хохотнул я, вновь натягивая спокойствие и размеренность на сознание. «А вот тебя, Брут, я когда-нибудь придушу за твои подставы, честное слово». «Обещай больше!» — оскалился Брут. «В следующий раз я шефу расскажу, с кем ты спишь, и тогда он тебе точно голову открутит». Руки так и чесались осуществить угрозу. Вот только две маленькие проблемы. Во-первых, Брут мне помогал примерно столько же раз, сколько и подставлял, сохранял вселенскую гармонию. Его талант иллюзий был полезным настолько, что не передать. А во-вторых, довольно сложно придушить того, кто не имеет физического тела. Брут являлся иллюзией, галлюцинацией, тульпой, ментальным конструктом. Как ни говори, но он был порождением моего разума. Подобное довольно странно, так как я... Как и никто из моих персонажей, никогда не обладал способностями, которые имелись у Брута. Не говоря о том, что я совершенно не мог контролировать этого прохвоста, максимум попросить о чем-то. Он был абсолютно самостоятельной тварью, давно получающей веру лишь через личные знакомства. Например, Верочкин, которого мы сегодня остановили, надолго его запомнит. А чтобы я поспособствовал максимально мирному урегулированию вопроса буйного мага, он в новой истории упомянет одну мелкую злобную ласку. Спокойно открыв рабочий терминал, я начал перебирать информацию, накопившуюся за выходные и запланированную ранее. Так, за прошлую неделю зарегистрировались несколько новых творцов на моем участке. Художник-пейзажист, профессионал, переехал из другого города. Группы из трех музыкантов, подростки-любители, организовались. Девушка вышивает бисером картины, любитель, но хочет торговать подделками. Наконец парню дают доступ к военным онлайн-играм. Юноша получил разрешение о подготовке перед службой. Нужно провести профилактическую беседу, да и просто присмотреться к подопечным. Проблемы неожиданностей возникнуть не должно. Хорошо, что вера может стабильно воплощаться только в пределах живого существа, человека, реже животных, иначе мир бы уже давно захлестнула волна воображаемых существ и вещей, хотя флуктуации веры бывают разные и самые непредсказуемые. Дальше идет плановое посещение мест средоточия веры на участке «Не люблю этого» любого правила имеются исключения. Естественно, это касается и распределения веры. Пример тому места, в которых сосредоточено много не сфокусированной на чем-то определенном веры. Библиотеки, музеи, выставки и прочее. Одни места могут помочь, храмы принести успокоение, больницы увеличить эффективность выздоровления, школы ускорить обучение. Другие локации могут навредить. Заброшенные здания и кладбища, проблемы там появляются на порядок чаще, чем обычно. О домах умалишенных даже вспоминать страшно. Все зависит от репутации места и его обитателей. Именно из-за этого пришлось расформировать некоторые общественные организации. Например, вы нигде не увидите детских садов. Нельзя собирать в одном месте столько разумных, готовых поверить практически во что угодно, и тем самым воплотите это. Массовые собрания запрещены, так как толпа может стихийно создать большой выброс веры и тем изменить реальность. Работать желательно удаленно, офисы и просто сборище по одной теме тоже могут искажать мир, оттого офис Верочкина скоро подвергнут проверке. У меня в планах посещение одной школы с языковым уклоном. Дети очень творческие существа, В связи с этим приходится часто проводить профилактические лекции о контроле веры и важности системы. Радует только, что данные посещения повышают мой уровень бытовой веры. Тут я заметил то, что окончательно испортило мне настроение. За выходные случилось происшествие и появилась жалоба. Происшествие. Пожар в частном секторе. К счастью, без жертв. Но нужно проверить, не приложил ли кто-то к этому веру. Плюс необходимо наведаться на заброшенные недостроенные крематорий. Хоть происшествие там не зафиксировано, но поступила жалоба. Оттуда слышали странные звуки. Вои. А недавно в окрестностях пропал бродяга. Стоит провести внеплановую проверку. Вдруг кто-нибудь завелся. Хорошо, если измененные животные. Хуже, если там уровень веры повысился до воплощения призраков. После изучения планов на экране рабочего терминала осталось еще одно сообщение от диспетчерской службы. В нем говорилось «Прибыло на рассмотрение письмо. Что за бред?» «Шеф был прав. Ты идиот», — констатировал Брут минут через пять, видя, как у меня уже дымится мозг от столь странного сообщения. «Посмотри в той клааке, которую ты называешь своим рабочим столом». Среди завалов из отчетов и набросков новых историй что-нибудь новое, какое-нибудь бумажное письмо, я фыркнул, какие ископаемые пользуются в наше время бумажными письмами. Но совету последовал и буквально под ближайшей кучей папок обнаружил заветное послание. Письмо мне сразу не понравилось. Размер нестандартный, конверт сделан вручную, из пепельной папиросной бумаги, еще и без адреса отправителя. Но финальным штрихом было то, что рядом с адресом получателя была подпись. «Доставить 12.09» — дата вчерашнего дня, при том дата отправления на 8 лет раньше, в конце черного месяца. В 10.00, улица Веселовского, 6, УДК 82 Триста двенадцать. девять плюс восемьдесят два тире триста сорок четыре плюс восемьдесят два тире триста двенадцать. один двой восемьдесят два восемьдесят два тире триста двенадцать. точка два кмс плюс д д д с гласило сообщение краткость сестра таланта констатировал Брут от любопытства, забравшийся мне на макушку. «И главное, никаких двойных толкований. Мне это нравится. Судя по данным, заброшенное здание библиотеки». Обреченно протянул я после проверки адреса по сети. «Шикарно!» — Брут довольно тявкнул. «Место средоточия Веры. Причем твоего любимого типа. И до назначенного времени всего сорок минут. Только добраться и успеем. Что будешь делать?» Если честно, то хотелось все послать лесом. Но предсказания... Я уже говорил, что ненавижу их. По моему опыту, от них больше проблем, нежели пользы. Однако в нашем деле нельзя ими пренебрегать ни в коем случае, пусть даже в форме анонимки. И пусть девять из десяти глупые шутки, но то единственное правдивое может спасти жизни». А если предсказания времен Черного Месяца, то это точно не шутка и очень серьезно. В течение Черного Месяца, месяца после того, как вера изменила мир, погибли или спятили все сильнейшие предсказатели мира, их мозги сгорели от их же предсказаний, но за тот месяц они успели наплодить пророчеств на разные сроки и на них охотятся как на настоящие сокровища, они самые точные. Значит, проверить придется по-любому. Хотя, может, не мне сообщить шефу, и пусть он решает, кого не жалко на этой неделе. Хотя, кому я вру, направит опять же меня. Так как письмо пришло мне, никто не станет спорить с предсказанием. Оттого не вижу смысла и говорить. Выслушать ор про то, какой я идиот, можно и после дела. А если пустышка, то и подставляться не стоит. Я поднялся. Пора мне двигать не только мышку, но и сюжет. Тем более, побочные задания я уже загрузил на наруч. Будем считать разбор документов, это я посидел на дорожку. Не стоит пренебрегать приметами с учетом того, что в них верят. Пора выдвигаться. Главное, не забыть отдать письмо на анализ нашим умникам из информатория, пусть определят подделка или нет». И если нет, то необходимо выяснить все возможное про отправителя. Да, и нужно сообщить коллегам, куда я отправляюсь. Я не такой идиот, чтобы лезть в неизвестность без поддержки.